Глава 22. Не шевыряйтесь с визитками. Едва мы вышли в коридор, как в его противоположном конце громко хлопнула входная дверь, и послышался топот ног. Я прижал Леру к стене. Мы увидели, как по лестнице быстро поднимаются люди в пятнистой форме с автоматами наперевес. Оперативная группа. Очень вовремя. Лера от страха совсем потеряла голову. Я схватил её за руку и притянул к себе, иначе бы она кинулась в комнату пласконоса. "Пожалуйста", шепнул я. "Постарайся не споткнуться и не упасть". Прижимаясь к стене, мы добрались до кухни. "Что теперь будет? Что теперь будет?" повторяла Лера, хватая меня за руки и заглядывая мне в глаза. "Может, у неё под стол залезть? Лучше в духовку". Раздражённо ответил я: Но Лера, кажется, не уловилась злой иронии и, прицеливаясь, посмотрела на электроплиту. Пришлось снова взять ее за руку, как ребенка, и подвести к маленькому квадратному окошку, предназначенному должно быть для загрузки продуктов с машины. Окошко было закрыто металлической дверкой, которую я вышиб несколькими ударами ноги. «Полезай», — сказал я, кивая на проем, заполненный серым рассветом. В другой ситуации я бы от души повеселился, глядя на то, как Лера задирает узкое платье и пытается поставить ногу на край проёма. Но сейчас было не до веселья. Я подхватил девушку на руки и закинул её в проём ногами вперёд, словно полено в печку. Она пискнула уже за стеной дома и, кажется, увязла в сугробе. Я прыгнул в люк как в плынью, повалился в снег, и тотчас вскочил на ноги. Лера тряслась от холода, прижимая руки к груди. Я снял с себя куртку и накинул ей на плечи. "Потерпи", сказал я ей. "У меня в машине согреешься". Страх и холод парализовали её волю. Лера уже не спрашивала меня, что с ней будет и что я намерен делать. Она отдала свою судьбу в мои руки, доверяет так, как слепой доверяет по выдырию. Мы прошли под самыми окнами, чтобы нас не заметить из дома. Я думал о том, много ли у нас шансов сбежать отсюда. Кроме девятки, дорогу теперь преграждали как минимум две машины опергруппы, и я намеревался объехать их по обочине, хотя она была завалена снегом, четыре мощных ведущих колеса и специальная зимняя резина давали мне шанс. Но как только я приблизился к углу дома и загрянул за него, Стало ясно, что в ближайшее время покинуть двор нам не удастся. Рядом с калиткой стояли два омоновца с калашниками. Пришлось давать задний ход. Лера хоть и весила намного меньше меня, но почему-то увязала в сугробах по колено. Я злился на неё и думал, что легче было бы тащить её по снегу волоком, как сани. Сил нет, бормотала Лера, выдёргивая ногу из снежного капкана. Не торопитесь, пожалуйста. Я думала о том, сможем ли перелезть через забор, больше напоминающий крепостную стену. Если удастся найти деревянный шест или, на крайний случай, крепкую верёвку, то проблем не будет. Валера взяла в руку снега и прижала его к пылающему лицу. "Может, вы вернётесь?" произнесла она. "А я сама. Всё понятно, долг вежливости". Неужели Лера всерьёз считала, что после этого предложения я с облегчением вздохну и с чистой совестью вернусь в дом? Пошеверивайся, сказал я, а то торчишь в сугробе как новогодняя ёлка. Мы свернули к торцевой стене дома. Тут снега намело будь здоров, и Лера увязла уже конкретно. "Ой!" сказала она с нежным восторгом, словно увидела котёнка или нашла гриб. Смотрите, в это время я уже с ненавистью пялился на забор, отчасти напоминающий стену Московского Кремля, опутанную колючей проволокой, и думал, что для его преодоления лучше всего использовать вертолёт. Обернувшись, я увидел, что Лера, согнувшись, рассматривает какой-то предмет, лежащий у её ног. "У нас нет времени", крикнул я, полагая, что внимание девушки привлекло какая-нибудь чепуха. и вернулся, чтобы выдернуть Леру из сугроба, как морковку. лишь приблизившись к девушке почти вплотную, я смог распознать предмет, который привлёк её внимание. из снега торчала рукоятка уже знакомого мне Стерлинга. мы переглянулись. я поднял голову и посмотрел на чёрное торцевое окно мансарды. если я не ошибаюсь, это окно комнаты Марка, сказал я. И в то же мгновение в окне вспыхнул свет. На снег упала тень, похожая на паутину. Сыщики уже на мансарде, сейчас подойдут к окну и увидят нас. Подняв пистолет, я затолкнул его за брючный ремень и схватил Леру под руку. "Быстрее!" крикнул я и потащил её к большой ели, из которой проглядывали контуры деревянного флигеля. Лера окончательно выбилась из сил. И мне пришлось тащить её едва ли не на себе, задыхаясь и падая на каждом шагу, она пыталась что-то сказать мне, но я не хотел её слушать. Разговоры сейчас не имели смысла. Если омуновцы нас найдут, то я уже ничем не смогу помочь Лере, и останется лишь уповать на мудрость следователя, который будет вести уголовное дело. Перегнувшись, мы зашли под тяжёлые еловые лапы и немного отдышались. Я лег на снег, пробил в нем что-то вроде амбразуры и стал следить за домом. По окну мансарды плыли тени. Несколько раз внутри молнии вспыхнула фотоспышка. К окну приблизился высокий лысый мужчина в костюме с галстуком. Он курил и, казалось, пристально смотрел на меня. — Что это? — спросил я, кивнув на флигель. — На баню не похоже. — Сарай? — Марка говорил, что здесь дворник ночует. ответила Лера. Она сидела на снегу, осыпанном черными иголками, и дышала на порозовевшие пальцы. «Больше нам некуда деться», вслух подумала я, вытаскивая из-под ремня пистолет. «Разве что в собачью будку». Удивляться было нечему. Когда я в первый раз проверял обойму, в ней было пять патронов. Теперь оставалось четыре. Пятый, вероятнее всего, проделал дырку в черепе Марка и застрял в потолке или истине мансарды я загнал обоим в рукоятку эллара осмотрела на моей руке я понял о чём она думала не переживай сказал я ей и подмигнул хуже уже не будет а разве всё так безнадёжно плохо разве я сказал что безнадёжно возразил я просто плохо Тутлера вздрогнула от тонкого мелодичного писка, орудовавшего воспроизводящего марш Тери Адоров. Я не сразу понял, что это сигнал мобильного телефона, потому что мой телефон свистит без всяких рулак, как соловей-разбойник. Элера начала крутить головой по сторонам, пытаясь найти источник музыки. Я машинально прикоснулся рукой к своему мобильнику, висящему на ремне, и только тогда до меня дошло, «В кармане моей куртки», — сказал я, еще не зная, что стану предпринимать. «Быстрее же!» Лера сунула руку в карман и, словно о гранату без чеки, вынула оттуда миниатюрный мобильник Марка. Я схватила его и посмотрела на дисплей, где я высветилась. «Моя вайф, моя жена», — значит, звонила Ольга. В секунду или две я колебался, потом все же включил трубку и приложил ее к уху. "Слушаю", сказал я. "Я так и думала, что это ты украл трубку моего мужа", торопливо сказала Ольга, задыхаясь от волнения и жажды мести. "Что ж, ты окончательно раскрыл свои намерения. Передай большой привет Лере. Можешь её обрадовать, пусть возвращается, ей уже ничто не грозит. Передаю привет", ответил я, не обратив внимания на последнюю фразу. «А тебя, в свою очередь, я прошу передать большой привет следователю. Пусть он немедленно запросит распечатку твоих последних разговоров по сотовой связи. Представляю, как он удивится, когда узнает, что ты разговаривала с покойником. А для телефонной компании этот факт станет прекрасной рекламой. Отныне можно позвонить даже на тот свет». «Не смешно и не страшно», — усмехнувшись, ответила Ольга. В распечатке не указывается, с кем именно я разговаривала. Я уже сказала оперативникам, что с сотового телефона мужа мне звонил неизвестный человек, голос которого был очень похож на твой. И этот человек шантажировал меня. Он требовал сто тысяч долларов. В противном случае угрожал убить Марка. Понятно? Вот куда она повернула. Тебе никто не поверит, без особого убеждения ответил я. «Я все время был на виду у твоих гостей». «Нет, не все время», — ответила Ольга. «К твоему сведению, эксперт уже определил, когда был убит Марка, между 3.45 и 4.15, а ты в 4.05 пришел ко мне отдавать аванс и пробыл у меня минут 10. Но никто не знает, что ты был у меня. Так кто подтвердит твое алиби?» Кажется, я сильно изменился в лице, раз Лера с испугом посмотрела на меня. «Ольга!», Ольга" – произнес я и ужаснулся, насколько неузнаваемым показался мне мой голос. «Я с легкостью докажу твоему эксперту, что вы с Марко затеяли грандиозную аферу с имитацией убийства и... Не надо ничего доказывать!» – перебила меня Ольга. Я уже во всем призналась, как Марко вылил на ковер краску, Как выстрелил Вака, но как я написала фальшивку, чтобы бросить тень на Леру. Меня поняли и простили, потому что я всего лишь хотела наказать Разу лучницу. Поэтому я тебе и сказала: можешь обрадоваться Леру, и пусть она спокойно возвращается за шубы. А ту простудица и будет потом маяться женскими болезнями. Послушай, Ольга, произнёс я. Зачем ты это делаешь? Ты ведь знаешь, что я не убивал Марка, а потому Вдруг с необыкновенной ненавистью крикнула она: "Потому что ты наглый и самовлюблённый тип, а я не привыкла, чтобы мне швыряли обратно мои визитки. Когда ты будешь протухать на нарах, я передам тебе для утешения своё фото в обнажённом виде". Ах, вот где собака зарыта. Банальное месте ниженой женщины. Она оборвала связь. Я медленно опустил руку с трубки. пистолет торчащий за поясом больно давил под ребро. Что? едва слышно произнесла Алера, глядя на меня как на судью, объявляющего приговор. Ольга во всём призналась, ответил я. В чём во всём, что они с Марком разыграли вас? Лицо Леры вдруг порозовело, глаза её заблестели. Это правда? прошептала она. Думаю, что правда, ответил я. По убийства Марка Ольга теперь валит на меня. Послушайте, необычайно волнуясь, произнесла Алёра, не обратив внимания на мои последние слова. Если она призналась то, то значит, что все подозрения с меня сняты? Конечно. Эксперт уже определил, что убийство произошло не в 9:00 вечера, а в 4:00 ночи. В 4:00 ночи, повторила Алёра, теребя кольцо на пальце. Где же я была? кажется, стояла на крыльце и ждала вас. Точно! Меня Виолетта видела, она подтвердит. А потом мы с вами вышли за калитку. И это видел дворник. Она резко приподнялась и нечаянно ударила с головой о еловую ветку. — Мне надо идти, твердо сказала она. — Разумеется, — равнодушным голосом ответил я. — Это верное решение. Но самое главное, оно идет из самых глубин души. Я воспользуюсь вашей курткой, ладно? Валяй. Только документы отдай. Налера проворно отправила руку в нагрудный карман и протянула мне портмоне. Ни слова не говоря больше, она опустилась на корточки и выползла из подъели. Как плохо стало у меня на душе. От чего я ждал от этой придурковатой девчонки самопожертвования? Ну ради кого? Ради случайно встречного мужика? Какое ей дело до того, что я вляпался в эту историю из-за неё? Какой толк от моего благородства и бескорыстия, если в итоге её честное имя спас не я, а сознавшаяся врозь греше Ольга. Олере надо думать о будущем, об испорченной машине, о бедной маме и весеннем пальто. Лёжа на снегу, я провожал взглядом тонкую фигуру Леры до тех пор, пока она не скрылась за углом. И только потом до меня дошло, что произошла катастрофа. Я не только стал чужим и одиноким, меня предали в доме, в котором я хотел найти правду. Ольга даёт показания против меня. Улики серьёзные. Версия шантажу звучит вполне правдоподобно. Пистолет, из которого был убит Марка, торчит у меня за поясом. Его мобильный телефон в моей руке. Я скрываюсь от милиции. Я не могу доказать, что около 4 часов ночи был у Ольги, зато дворник докажет, что в начале 5 я спешно уходил со двора, а потом пытался уехать на своём джипе. Проклятье. Я уронил голову на снег и замычал. Если бы Лера не ушла, мне было бы легче.